Волк События стали развиваться слишком быстро. Подосланные киллеры, ожидающие тебя у подъезда твоего дома, стрельба на улицах, странные посетители, слишком своевременные предупреждения. Или я чего-то не понимаю, или судьба, бывшая ко мне благосклонной так долго, решила одним махом рассчитаться за все время моего везения. Хотя называть всю свою жизнь везением – я бы не решился. Скорее, рядом точно рассчитанных и хорошо продуманных действий, как говорится, удача — шанс, лишь для подготовленного человека. Наплевав на ограничение скорости, я выжимал из своей малютки всё, что позволяла дорога и довольно плотный поток машин, так что если кто-то и должен был перехватить меня у подъезда, ему это не удалось. Ставить машину на стоянку я не стал бросил прямо перед подъездом и молнией взлетел на свой этаж. «Думаю, что если бы дело было ночью, я наплевал бы на машину и мчался бы домой в образе нетопыря, но день все-таки налагает на наше племя кое-какие ограничения из разряда тех, с которыми не поспоришь». Ольга спала, спала так крепко, что не проснулась, пока я поворачивал ключ в двери и доставал кое-какие безделушки которые в опасные периоды своей жизни предпочитаю иметь при себе. Ну и что удивительного, скажете вы, спит и спит, мало ли кто как спит. Но Ольга все-таки спит чрезвычайно чутко. Наверное, даже отпечаток профессии, да и жизнь, проведенная со мной, тоже способствует быстрым пробуждениям. Тем не менее, я не стал дарить ей романтического поцелуя, что она в такой ситуации могла бы расценить не совсем адекватно, и просто потрогал за плечо. «Что?» – спросила она, мгновенно просыпаясь. «Проблемы», – сказал я. «Ничего страшного, но на какое-то время с квартиры надо съехать». Она поняла, что мне нравится в этой женщине, так это ее способность быстро принимать решения в кризисных ситуациях. Другая на ее месте задала бы сотню вопросов или, не дай бог забилась бы еще в истерике. А она начала молча собирать свои вещи. И не всякие тряпки, а то, что ей действительно необходимо. Запас белья, видеокамеру, ноутбук, профессиональные атрибуты. «Эдик, мы подъехали, а он уже здесь. Когти рвать намылился, не иначе. Тебя ждать или самим валить?» «Ждите, я буду минут через десять. А если не успеешь...» «Успею, гнутый, где вы встали, вас из окна не видно?» «Будь спок, мы за углом, углядеть не должен!» «Не облажайтесь снова, ладно?» «Да ты чё, Эдик, за лохов держишь, да?» Деньги, чёрт побери, так привык к осёдлой жизни, что даже не подумал о них. Ведь в ближайшее время нельзя показываться ни в моей квартире, ни в Ольгиной, ни в магазине, ни у знакомых». «А кушать-то чего-то надо? Не мне, так моей подруге». Отодвинуть диван, содрать со стены ковер, по ходу ловя на себе изумленные взгляды Ольги, обнажив незаклеенный обойми участок стены с вмурованным в полуметре от пола сейфом. 30 секунд на то, чтобы вспомнить шифр. Еще 10 на то, чтобы его ввести. Доллары. Универсальная валюта. Здесь ее несколько пачек, по карманам не рассуешь. Еще пара минут на поиски тары. Пацан? Да, ты, ты. Хочешь стольник заработать? Конечно же, хочешь. Вон машина моего друга стоит, чёрная такая. Крутая? Да, крутая. Возьми вот ножик и спусти ему одно колесо, хорошо? Шутка такая. Да ладно, я ему сам помогу запаску поставить. 150? Гнутый, ты слышала Ладно. Бери 150, только быстро. Друг мой вот-вот спустится. Баксами Я набил запасной футляр от Ольгиной видеокамеры. Остальные шмотки уложились в спортивную сумку с эмблемой Найка. Немного подумав, я снял пиджак и надел под него две кобуры. Как говорится, кто с мечом к нам придет от того и... Оценив ситуацию и мою подготовку, Ольга без колебаний взяла сумку себе, чтобы оставить мне руки свободными. Я поправил темные очки, и мы пошли. На лестничной клетке, под дверью, нас не ждали. На соседних пролётах тоже никого не было – дыхание, кряхтение, шелеста одежд, щелчков, передёргиваемых затворов, испускаемых предохранителей я не услышал. Пользоваться в такой ситуации лифтом было бы вопиющей глупостью, и мы двинулись по лестнице. Я с пистолетами впереди, Ольга с сумками сзади. Вестибюль тоже никаких сюрпризов не преподнёс. Я кивнул портье, убирая руку из-под полы пиджака и направился к вращающимся стеклянным дверям. Машина стояла на прежнем месте, и с ней вроде бы все было в порядке. Только вот заднее колесо спустило. Черт бы его побрал. Полагаясь на механических помощников, будь готов, что они подведут тебя в самый неподходящий момент. Или как там в законе Марфи? Я махнул Ольге рукой, чтобы она оставалась в вестибюле под призрачной защитой охранника. А сам открыл багажник и достал домкрат. Эдик, он вышел. Я подъезжаю. Еще минуту. Лады, ждем. Баллонный ключ куда-то запропастился. Я уже и не помню, когда в последний раз сам менял колеса. По-моему... Еще ни разу на этой машине, но ключ-то все равно должен быть. Я установил домкрат и приподнял кузов так, чтобы колесо на пару сантиметров оторвалось от асфальта. Подразумевается, что срывать болты удобнее на неподдомкраченной машине, но для вампиров разницы нет никакой. Одной рукой придерживаешь колесо, чтобы не крутилось, другой ключ. Не будь вокруг столько свидетелей, можно было бы обойтись, вообще без домкрата. Днем телепатические способности вампиров не столь хороши, как ночью, но направленные эманации уловить все же способны. А если человек несколько, и все они думают только об одном? Внезапно я почувствовал опасность, источник которой был вне поля моего зрения. Если бы к этому шестому чувству добавить еще и локатор, а лучше видеокамеру, на парковку, У здания величественно вплыл серебристый линкольн с непрозрачными стеклами. Появление этой машины послужило сигналом к атаке. Из-за угла здания появилась морда, уже знакомой мне иномарки, повернутой ко мне пассажирской стороной. Передние и задние пассажирские окна были открыты, и в них торчали черные вороненные стволы. Когда они начали изрыгать огонь, я уже был в воздухе, перелетая через крышу собственного автомобиля, когда первая пуля разбила заднее стекло Митсубиси. Я уже лежал на асфальте. Когда осколки битого стекла достигли земли, я открыл ответный огонь. Я человек старомодный, и холодное оружие мне больше по вкусу. Шпага — это оружие джентльмена и оружие профессионала. Если ты мастерски владеешь этим куском металла, то можешь обороняться от практически неограниченного числа противников, вооруженных тем же оружием. Пуля же, как известно, глупа, и зачастую исход поединка решает один досадный промах или рикошет. Но когда в тебя палят из нескольких стволов, принимать сексте и слютовать противнику не очень-то разумно. Стреляю я довольно-таки неплохо, хотя и гораздо хуже, чем фехтую. Первым выстрелом я угодил в дверцу машины. Вторым взял чуть выше и вырубил стрелка на первом сидении. Кровь фонтаном хлынула из перебитой шеи, и парень завалился вперед. Водила надавил на газ, машина дернулась вперед метра на три, уходя из зоны обстрела, и следующие очереди обрушились на мой несчастный автомобиль уже сбоку. Осколками стекла мне порезало щеку, а одной шальной Помните, что я говорил? Пулей зацепило плечо. Болезненно, но не смертельно. Единственное, что меня беспокоило, это чтобы Ольга не вздумала высунуться из безопасности вестибюля и попасть под огонь. Когда бандиты закончили пальбу, точнее сделали перерыв на предмет перезарядить оружие, я аккуратно, чтобы не склопотать очередной пули, высунул голову над капотом. Машина со стрелками стояла метрах в пятнадцати от меня и уезжать явно никуда не собиралась. Линкольн же все еще стоял на парковке. Только теперь он был повернут ко мне задней частью. Водительская дверца была открыта, а на залитом солнцем асфальте стоял высокий и коротко стриженный молодой человек с одноразовым гранатометом муха в руках. Вовремя я на него посмотрел. Вампиры очень быстрой ночью. Не знаю, возможно даже быстрее, чем выпущенная из мухи граната, но точнее сказать не могу. До сегодняшнего дня бегать с ней на перегонки мне не доводилось. Днем же наша скорость падает, и хоть она и превосходит скорость реакции обычного человека, с гранатометом все же не сравнится. Поэтому часть пути я пробежал по собственной воле, остальную же часть меня пронесло взрывной волной. Пронесло и впечатало в стену здания со скоростью курьерского локомотива. Машина вспухла огненным бутоном взрыва. Бутон набух, распустился и осыпался на землю дождем металлических стеклянных и пластиковых осколков. Кусок переднего крыла вонзился в стену в нескольких сантиметрах от моей ноги. Я позволил телу медленно сползти на землю и остался лежать на земле, постаравшись придать своему лицу как можно более трупное выражение. Казалось бы, что выстрелом из гранатомета ребята могли бы и утешиться, посчитав вечеринку законченной. Не прошло. На этот раз парни настроены были серьезно. Очевидно, третьего промаха себе позволить они уже не могли. Я услышал, как хлопнула дверца машины и по асфальту ко мне начали приближаться шаги. Пистолет я, естественно, выронил во время своего импровизированного полета. Но второй остался. Вот только вытащить его, не шевелясь и изображая при этом труп, не так-то легко. С другой стороны, кто знает, сколько времени займет регенерация после прямого попадания гранаты. Для того, чтобы остаться в живых, хоть фраза эта и странно звучит в устах нежити, мне надо было заплатить болью. Едва приближающийся ко мне для контрольного выстрела киллер заметил мое шевеление. Он начал садить в меня одну пулю за другой. Судя по ощущениям, пули были со смещенным центром тяжести. Они сверлили во мне дырки и гуляли по внутренностям, причиняя адскую боль. В глазах уже начало темнеть. В голове распускался красный шар боли затопляя все свободное пространство. Когда он заполнит череп, я потеряю сознание, а вместе с сознанием я могу потерять и жизнь. Третьей пулей он пробил мне легкое, и изо рта хлынула кровь, но второй магнум уже был в моей руке, и старая добрая пуля 45-го калибра, консервативная, без всяких новомодных выкрутасов, вышибла парню мозги на горячий асфальт. И как вы думаете, остановило ли это остальных? Чёрта с два. Парень из Линкольна слазил в багажник и вытащил второй гранатомёт. Да как он с таким арсеналом вообще по городу ездит? Прыгать и бегать я уже более был не в состоянии. Организм не успевал регенерировать. И кровь из рассечённого лба заливала глаза, мешая целиться. Пистолет прыгал в руке как живой. Хотя на самом деле это дрожала сама рука. Похоже, вот и конец вам, славный дон из солнечной кастилии. Не улыбалась мне закончить жизнь в чужой стране, не увидев напоследок голубого неба своей родины. Да и вообще, заканчивать жизнь мне не хотелось. Суицидальными устремлениями я никогда не страдал и жить мне нравилось. А парень с гранатометом не нравился. Он уже разложил свое оружие и наводил его на меня. Я выстрелил, почти не целясь. Пуля царапнула асфальт почти в метре от ботинка боевика. За планкой прицела я видел улыбающееся, довольное лицо. Парень явно получал удовольствие от своей работы. Я подумал, что если бы эта сцена происходила в кино, я был бы главным положительным персонажем, Парня сняли бы вовремя подъехавшие полицейские. Или в еще более душещипательном варианте Ольга, появившаяся в дверях и сжимающая пистолет обоими руками. Но милиция приезжает гораздо позже. Пистолета у Ольги нет. Зато у нее есть мозги, чтобы не лезть под пули, не умея стрелять. А я далеко не самый положительный персонаж. Похоже, мне остается только одно – умереть доказывая своей смертью, что вампира можно убить и обычным, незаговоренным и не мистическим оружием. Главное, чтобы того оружия было побольше. Миф о нашей неуязвимости возник гораздо раньше, в эпоху шпаг и кремниевых пистолетов, когда между выстрелами возникала почти минутная пауза и организм успевал регенерировать. Иммунитета против автоматического оружия у нас нет, и приобрести его, похоже, уже не успеть. Один мой знакомый соплеменник во времена гражданской войны, не российской, американской, схлопотал динамитную шашку в свой окоп. То, что от него осталось, боевые товарищи собрали и похоронили в общей могиле. Регенерация заняла 122 года, я могу вас уверить, что ничего приятного... За это время он не испытал. По мне, так лучше оставаться мертвым. Сейчас парень напоминает инвалида, ветерана и прокаженного в одном лице. Можете мне поверить, зрелище довольно-таки жалкое. В последние, как я полагал, секунды своей жизни, во мне вдруг заговорила гордость. Я, сын славного дворянского рода, прошедший через четыре войны, участвовавший в доброй сотне дуэлей во времена их запрета, побывавший не в одном десятке подобных заварушек, буду убит какими-то отмороженными киллерами по причине, мне самому непонятной. Ну и что, что я недооценил угрозу, и киллеры оказались чересчур настойчивыми в своем желании изжить меня с этого света? последний миг перед выстрелом я собрал в комок всю свою боль и швырнул в парня с гранатометом тот пошатнулся уже нажимая на спусковой крючок и граната ушла в сторону превратив в груду металлолома еще один уже не мой автомобиль я провел дыхательное упражнение отстраняясь от боли и прочищая голову боль никуда не делась она просто отступила на второй план и на время о ней можно забыть. О чем нельзя было забывать, так это об оставшихся пассажирах первой машины и о парне с разряженным гранатометом. Возможно, у него есть и третий. Пошатываясь, я встал на ноги. Тут и появились оставшиеся два стрелка. Они вынырнули из-за клубов дыма, вырывающихся из остатков моей Митсубиси, и оказались со мной лицом к лицу. Не знаю, как я выглядел, но их зрелище впечатлило. Мать. Очевидно, вспомнил детство один из них. Может, он хотел сказать и еще что-то. Только я и мой пистолет не дали ему такой возможности. Второй развернулся и бросился бежать. Я отшвырнул пистолет в сторону, но не потому, что не люблю стрелять в спину. На его счет у меня были свои планы. Вложив остатки сил в прыжок, я навалился на него и повалил на асфальт. Он пытался сопротивляться, но я свернул ему шею и припал зубами к сонной артерии. Лучший способ восстановить жизненные силы – это набраться их у кого-то еще. Его теплая кровь ласкала мои внутренности. Огонь боли затихал, а ярость разгоралась все сильнее. «Да что они!» О себе возомнили эти людишки. Решили поиграть в игры с бессмертными? В этих играх для них отводится только одна роль. Роль проигравших. Когда я оторвался от трупа, прочувствовавший ситуацию парень из Линкольна, уже впрыгнул на водительское сиденье и пытался дать газ. В два прыжка я настиг машину. Рванул на себя дверцу и выволок стрелка на асфальт. Моя кровь капала ему на лицо. «Что же ты творишь?» Укоризненно спросил я и ударом кулака погрузил его в глубокий сон. Потом взвалил тело на себя, пошарил правой рукой под щитком приборов, вытаскивая из замка зажигания ключи и отправил парня досыпать в роскошный и вместительный багажник американского монстра. Осталось только два дела. Уже не шатаясь, Я вернулся к догорающему останкам своей машины и вошел в пламя. Одежда сразу же занялась, но я уже не обращал внимания на подобные мелочи. Меня интересовал мой меч. Ящик покоробился и местами обгорел, но меч, хоть и был весь в копоте, оставался целым. Я вытащил его, обжигая ладонь и обдавая ноздри запахом паленого мяса, которое было моим собственным. И в таком виде, в окровавленных и тлеющих лохмотьях одежды, с лицом, запачканным чужой кровью и с длинным мечом в руке, вошел в вестибюль здания, в котором проживал последние десять лет. Партье прятался где-то за стойкой. Какая-то старушка, не помню с какого этажа, взвизгнула и начала истово креститься. Но самое главное, что я успел заметить, Ольги в помещении не было.